Глава 6. Последний день. Вечер я провела бездарно. Жевала плюшки или стала конспект. За окном моросил дождь, и Жозефина устроилась у меня под боком, тихонько посапывая и не отвлекая болтовнёй. Однако учиться толком не получилось. Я скользила взглядом по формулам и плетениям рун, но мои мысли то и дело соскакивали на скорую гибель грова. Скорее всего, я себя накрутила, и это был несчастный случай. Гров задевался, отвлекся на живописную могилку, тут внезапно вылезла у и застала его врасплох. И на старуху бывает проруха. Вот и мастер боевых искусств дал слабину. Все мы смертны. Но я рассказала ему об опасности. И если гров не дурак, то волей-неволей будет вести себя осторожнее, а в идеале примет зачет у старательной студентки. И пойдёт домой спать. А прогулку на кладбище оставит на потом. Ночью мне снилось, как я бежала по коридору, который все не кончался. Позади шепеляял доктор Шменги, по стенам ползли ретины-тараканы. Из двери выглянула мастер Шу в оранжевом и укоризненно подсокола языком. И следующей показалась и Шерри, мне бокалом шампанского. Затем Кайл с увядшим букетом. Но когда я проснулась, на меня в упор смотрела Жозефина, и в ее глазах было столько любви, что дурной сон улетучился, как не бывало. «Ты такая красивая, когда спишь!» — проникновенно сказала она. Пойдем гулять! Гулять! Гулять! Я видела, ты проснулась! Вставай! Кэсси, мне очень надо!» На улицу я выползла, толком не расчесавшись в спортивках и старой кофте. Я добрела до пруда и рухнула на поваленное бревно, предоставив собаке свободу. Там я и встретила Фрэнка, как и в прошлый раз. Тяжелое утро?» — спросил он, присаживаясь рядом. «Обычное!» — зевнула я, прикрыв рот ладонью. «Наверное, сейчас завидуешь тем, у кого ворана до да пауки...» предположил он. «С ними гулять не надо». «Жозефина — моя любовь», — ответила я. «К слову, пирог твоей бабушки просто улет. Сама я не попробовала, но Жозефина врать не станет. Фрэнк согласно кивнул, тряхнул головой, убирая с глаз отросшую челку. Он учился годом старше, на артефакторике, и мы не были особо дружны. Но он жил с Кайлом в одном доме, так что пересекались мы регулярно. Да и тут в парке я частенько его встречала. «Как твой зачет? спросил он. «Сегодня иду», — ответила я. «Но, если честно, сомневаюсь, что сдам. Гроуф уверен, что боевика из меня не выйдет». Жозефина проскакала мимо, высоко подбрасывая лапы в мокрой траве. Потом вдруг вспомнила, что у нее есть хвост, и закрутилась на месте, пытаясь его поймать. Иногда на нее находила. «А ты твердо решила?» — спросил Фрэнк. Я повернулась к нему. Голубые глаза, на носу веснушки, в рыжих волосах запутались золотые выгоревшие прятки прямо в цвет осени. Забавно, что он интересуется моими делами куда больше, чем тот же Кайл. «Мне это нужно», — коротко ответила я. «Что ж, буду держать пальцы на удачу». Улыбнулся он. «Иногда везет там, где совсем не ожидаешь. Вот, к слову, Вчера на скачках в первом заезде выиграла лошадь по кличке Храмуля. Можешь себе представить, тем, кто на нее поставил, повезло сорвать куш. А ведь это благодаря Фрэнку я смогла побаловать себя новой сумочкой или походом в салон красоты. Это он рассказал про храмулю, а я запомнила: Значит, я в боевке, вроде храмули? усмехнулась я, так-то обо мне думаешь. Я думаю, что ты всех нас еще удивишь, ответил он неожиданно серьезным тоном. «Ты такая...» Жозефина подскочила куче листьев и зарылась в них с головой. «Балбеска!» — вздохнула я. «Придется мыть ее от ушей до хвоста». «Что то там говорил, Фрэнк?» «Ты рассталась с Кайлом?» — выпалил он. «А вот этого разговора в прошлый раз не было, оно и понятно». «Вроде того», — подтвердила я. «И правильно», — сказал Фрэнк и сглотнул, как будто волнуюсь, «Я не лез в ваши отношения, но с его стороны это не очень-то хорошо — Крутиться с одной девушкой, а жениться на другой». «Что?» — протянула я. «Ты не знала?» — удивился Фрэнк. Кайл чуть ли не с детства обручён с дочкой деловых партнеров его отца — Астоны. «Ты, наверное, слышала фамилию?» Я сердито отбросила желтый листик, а Жозефина, которая с наслаждением качалась по мокрой траве, вскочила отряхнулась и подбежала ко мне, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Нет, я не знала, что у Кайла есть... обязательства», — сказала я, успокаивающе погладив ее по макушке. «Но «Ну, теперь это неважно». Что ж, Фрэнк замялся. «Так, может, если ты свободна, мы могли бы...» «Сперва мне надо сдать зачет. — ответила я, поднимая с бревна и отряхивая штаны от прилипших иголок. — А там посмотрим. — До встречи, Кэсси! — выкрикнул Фрэнк мне в спину, и я, обернувшись, помахала ему рукой. — Он что, пригласил тебя на свидание? — шепотом спросила Жозефина, когда мы отошли подальше. — Вроде того, — буркнула я. — Нет. — Но вот какой Кайл козёл? Не полусловечка о том, что у него есть невеста. Не то, чтобы я хотела замуж... «И ты не согласилась?» — возмутилась собака. «Кэсси! Как ты могла? У него такая бабуля! Ох! Почему же я не оставила тебе кусочек пирога, если бы ты только ощутила этот божественный вкус?» «Давай до дома, на перегонки!» — предложила я, перебив ее стенание, и кинулась вперед. Жозефина обогнала меня в два счета, и ее уши подлетали, как два кудлатых крыла. Тропинка била по пяткам, свежий воздух врывался в легкие. Я почти догнала собаку, но она взлетела на крыльцо и обернулась на меня с видом победителя. А когда мы вошли в дом, нас встретила Рита с совершенно скорбным лицом. «Кристиан умер», — трагическим тоном сообщила она. Он и в прошлый раз умер, но я снова успела испугаться. «Это который с одним усиком?» Уточнила Жозефина, пытаясь открыть дверь в ванную. Он давно выглядел хилым, едва шевелил ножками. Мне очень жаль, сказала я и обняла подругу. Нужные слова никак не находились. Он был хорошим тараканом, добавила я не слишком уверенно. Рита кивнула и всхлипнула, вытерла покрасневший нос. Как думаешь, это из-за меня? жалобно спросила она. Выброс негативной энергии и всё такое. «Я думаю, просто пришел его час», — честно ответила я. «Ну, ты идешь? поторопила меня собака. «Кристину уже не помочь, а у меня лапки грязные». «Иду», — сказала я Жозефине, которая уже запрыгнула в ванну и нетерпеливо переминалась на месте. Таракана и правда не спасти. А вот Грова вполне реально. Его час еще не пришел, он не должен погибнуть сегодня». Я аккуратно достала репей, прицепившийся к собачьему хвосту, включила воду, сделав ее приятно тёплой. Как думаешь, из нас получится боевики? задумчиво спросила я. А то! фыркнула она горделиво. Слушай, а вчерашних плюшек не осталось, нет? Ох, как жаль! Помой меня сегодня хорошенько, а то я вся изморалась, особенно спинку. Рита ушла хоронить таракана. Мне же удалось отмазаться от участия в этой скорбной церемонии. Зачет на носу. Так что я позавтракала, покормила Жозефину и пошла в библиотеку, чтобы порыться в секции боевых искусств. Сидя за столом в читальном зале, листая учебник с рунами, я все отчетливее понимала, что при желании мастер Гров по-любому меня завалит. У нас был только вводный курс боевки, и основную программу я худо-бедно знала — но шаг вправо, шаг влево, и начинались такие дебри, куда мне не было хода. «Кэсси!» Шерил уселась напротив, захлопнула мой учебник и, склонившись над столом, игриво прошептала «Я хочу знать все в подробностях». Я вопросительно подняла брови. про кайла же!» — воскликнула она. «Я заходила вчера, но Рита сказала, что тебя нет. Где то была? Ночь любви перетекла в утром. «Кайл так неутомим! Ну же, не молчи! Как все прошло!» «Прекрасно!» — ответила я. «Правда!» — она накрутила светлую прядь на палец. «Значит, Кайл был на высоте?» «Ага!» — кивнула я. Он так расстарался. Свечи, вино, цветы. Все было очень романтично. Как будто он готовился к вечеру. Как будто знал, что я, так сказать, созрела. Как будто кто-то ему рассказал. Последнюю фразу я произнесла с нажимом, и взгляд Шерри на секунду вильнул. Но после она накрыла мою руку своей и проникновенно произнесла «Я очень рада за вас». «Давай же, не тяни! Это было страстно, быстро, нежно. Сколько раз?» «Зачем ты разболтала Кайлу? Что я думаю, с ним переспать?» — спросила я прямо. Шерил вздохнула и посмотрела на меня честными глазами, похлопала ресницами. «Я хотела как лучше», — призналась она. Парни бывают такими тупыми. Я подумала, пусть Кайл подготовится как следует. Первый раз должен быть особенным. вообще так к её версии не подкопаешься. Может, она и правда проговорилась из лучших побуждений. Шерри — та еще болтушка и сплетница. Это натолкнуло меня на свежую мысль. Вчера с Гроувом толком не получилось торговаться. Он хранил свои секреты, как монашка-девственность. Но Шеррил может что-то знать. Давай так. «Я расскажу тебе про свидание с Кайлом», — предложила я во всех грязных и смачных подробностях. Даже немного жаль, что Жозефина не наблевала ему на ковер. Это стало бы вишенкой, заслуженной Кайлом на все сто. «Но сперва расскажи все, что знаешь про Гроува», — продолжила я, за что его выперли из спецслужб. «Ну, я не очень-то в курсе», — протянула она. «Брось, Шерри, мимо тебя не проходит ни одна сплетня». «Наверняка тебе что-то известно». «Ладно», — оживилась она. «В общем, двоюродные дядя Аниты, ну, ты знаешь Аниту, такая толстушка с кривыми зубами, работал с гровом в одном отделе. Правда, дядя ее бумагами занимался, а гров оперативник, считался одним из лучших. Оно и неудивительно. Парни с боевки говорят, он реально мастер. В общем, там было какое-то жутко засекреченное дело с умертвием высшего порядка, и Гров напортачил». «Как?» — ахнула я. «Не знаю. И они-то не знают. Но после этого Гроуф ушел со службы и осчастливил нашу академию собой». «А что за умертвие?» Заинтересовалась я и, подтянув учебник поближе, открыла классификатор. «Так, высший уровень. Личи, инкубы, парки». Шерил пожала плечами и деловито потребовала «Теперь ты!» «У Кайла большой?» «Без понятия». Пробормотала я, водя пальцем по строкам. «Что мне дает информация Шерри?» «Ничего она мне не дает: Упыри, вервольфы, халфакаши». «Это как?» — нахмурилась Шерри, накрыв ладонью страницу и заставляя меня поднять взгляд. «Ты что же, даже не рассмотрела? Только не говори, что ты напилась». «Я рассталась с Кайлом», — ответила я. «Ничего не было». «Как?» — охнула она, прижав руки к груди и заодно поправив оборки на блузке. «Почему?» Вздохнув, я оторвалась от классификатора и призналась. Я поняла, что я его не люблю. Да, Кайл симпатичный, я ему тоже нравлюсь, но этого мало. «А что тебе еще нужно?» — рассердилась Шерри. «Собираешься до выпускного ходить в девочках?» Она фыркнула, как будто в этом было что-то оскорбительное. «А хоть бы и так», — ответила я. «Я не возьму в толк. Тебе-то что?» «Я не хочу, чтобы моя подруга была белой вороной», — отрезала Шерри. «Вроде этой твоей Риты». Что дальше? Заведешь тараканов? Я считаю, это глупо отказываться от удовольствия, вот и все. Я бы не назвала ночь с Кайлом удовольствием. Какое счастье, что теперь можно вычеркнуть ее из памяти и сделать вид, что ничего не было. Ведь этого и в самом деле не произошло. — Ты совершила ошибку, Кассандра! — припечатала Шерил, упустила момент. — В смысле? — нахмурилась я. — Так-то Кайл после каникул вернется. «Он же не навсегда уехал». «Ну да», — согласилась она. «Ладно, мне пора. Удачи с твоим зачетом, хотя, мое мнение, не выпендрилась бы ты и шла на факультет попроще». «Пока». «Пока, Шерри», — ответила я и вернулась к классификатору. Стрыги, шепотуши, бродники. Дальше пошла бесплотная нежить. Я задумчиво прикусила ноготь, скользя взглядом по строкам. Интересно, с кем именно пришлось столкнуться Гроуву? И имеет ли это отношение к его скорой смерти? Несмотря на каникулы, в Академии жизни и смерти все еще оставался народ. Кто-то, как я, подбирал хвосты, Кто-то решил не ехать домой и повеселиться без родительского присмотра или просто отдохнуть в одиночестве. Я постучала в дверь дома, куда я не думала возвращаться, и мне открыл Фрэнк. Его лицо осветилось такой неприкрытой радостью, что мне даже стало неловко. Щеки, усыпанные веснушками, зарозовели, как спелые яблоки. Кэсси! Он растерянно улыбнулся и посторонился, разрешая мне войти. «Почему ты не уехал домой, Фрэнк?» — спросила я, проходя в дом. При свете дня вся романтичная обстановка испарилась. На столе виднелись потеки воска, жёлтые шторы вернули себе свой отвратный ядовитый оттенок, вдобавок воняло носками, которые сиротливо выглядывали из-под дивана. «Я, ну, хотел поработать над дипломом. Я уже выбрал тему. Очень интересное и многообещающее направление. Однажды я прославлюсь, вот увидишь». Круглые краешки его ушей, выглядывающие из-под рыжей копны, горячечно покраснели. «Кайл сказал, ты специализируешься на зельях, но учишься на артефактора, Вспомнила я. «Вот именно», — подтвердил Фрэнк, кивнул и тут же дернул головой, отбрасывая с глаз рыжую челку. «Вообще-то это секрет, но тебе я скажу. Тема моего диплома — создание артефактов с помощью пропитки предметов отварами, имеющими магические свойства». «Очень интересно», — вежливо покивала я. «Значит, ты собираешь всякие редкие растения, в том числе на Старом кладбище?» Тоже Кайл проболтался. Недовольно вздохнул он. «Слушай, это не слишком большое нарушение, но я был бы признателен...» «Я никому», — заверила я. «Кайл говорил, ты видел там грова, с лопатой». «Было дело», — подтвердил он, но я, как понимаешь, предпочел не попадаться ему на глаза и быстренько смылся. «Значит, ты не в курсе, что он там делал? Может, заметил какое-нибудь умертвие рядом с ним? Или запомнил, у чьей он стоял могилке? Фрэнк помотал головой, и я раздраженно убрала его челку с глаз. От моего случайного прикосновения он совсем раскраснелся. «Иди-ка за мной!» — позвала я его и пошла в комнату Кайла. Тут царил настоящий разгром. Шкаф распахнут, вещи валяются где ни попадя. Мой забытый букет медленно умирал в ведре у окна... А пожухлые лепестки усыпали пол и постель, как конфетти после праздника. Фрэнк громко сглотнул, глянув на кровать. «Сюда, смотри!» — позвала я его и указала на карту Академии, висящую на стене. «Где это было? Где ты встретил Грова?» Фрэнк шагнул ближе и дрожащим пальцем ткнул в старое кладбище. «Примерно тут», — сказал он. «Точнее, не помню. Там растет отличный рыбник. А вот здесь, за оградкой, лжится». «Забавное растение, пару ягод, и ты не сможешь сказать правду, как не пытайся». «Кому это надо?» — удивилась я. «Лжи вокруг хоть залейся. Добыть бы правду». «В секретных службах настои лжицы очень уважают», — пояснил Фрэнк. «Даже под пытками не раскроешь секрет. Просто не сможешь». Я поёжилась, глядя на карту. Думать о пытках не хотелось. Фрэнк еще раз обвел пальцем небольшой пятачок земли на старом кладбище. Красный крестик был рядом. Выходит, мастер Гроуф проходил совсем близко возле места силы, где его и убьют. «Кэсси, так что, сходим куда-нибудь?» Вновь набрался смелости Фрэнк. «Можно в кино. Завтра. Что скажешь? Сдашь свой зачет и отпразднуем». «Не факт, что сдам», — вздохнула я и повернулась к Фрэнку. «Почему ты ничего не сказал мне про Кайла? Если я тебе нравлюсь, то почему ты позволял ему меня обманывать?» «Ну, я предполагал, вдруг ты знаешь». Смутился он. «Кайл богатый, из важной семьи. Я нет пока. Но Кейси, однажды я стану...» «Да не в этом дело, Фрэнк!» Поморщилась я. «Знаешь, я пока не хочу никаких отношений. Я только рассталась с Кайлом и не готова к новым переживаниям». Он поджал губы и кивнул. Рыжая челка вновь упала ему на глаза. «Подстригись», — посоветовал я. «Ты себе так зрение испортишь. Куда вообще смотрит твоя бабуля?» Домой я вернулась в смешанных чувствах. Те же три дня, те же люди, но теперь они поворачивались ко мне совсем другой стороной, и я будто попала в кривое зеркало. Кто друг, а кто враг, непонятно. Ясно одно, Жозефина никогда меня не предаст. «Может, возьмешь меня с собой?» — предложила она, помахивая хвостом. «Я буду тебя морально поддерживать». «Ты и так меня морально поддерживаешь». Заверила я, а Гроуф вряд ли поймет, если я приду на зачет с собакой. Пошлет меня на зоомагию. Или просто пошлет. За эти три дня я нисколько не приблизилась к разгадке его смерти, но к зачету подготовилась куда лучше, чем в прошлый раз. Плетение кулькаса теперь от зубов отскакивали. Но Гроуф, наверное, спросит что-то еще.